Глава 15 В путь. Старый юнгератский Найон Дейсычен, блаженно жмуря глаза, лежал на усланном оленями шкурами возвышений в своей юрте. Две старухи жены умело натирали его покалеченную руку пахучей мазью, изготовленной из трав и конского помета. Мазь снимала боль, возвращала руке чувствительность, и на какое-то время Дэй Сычен забывал о своем недуге. Руку он повредил еще в молодости, участвуя в набеге на баргутов. Пущенная кем-то из врагов стрела раздробила сустав, и с тех пор Дэй Сычен мог в лучшем случае удерживать этой рукой чашку с комысом. Воспоминания о молодых годах испортили Дейси да Чен настроение. Он уже стар, а дочери его юны. Но нет у них мужей, нет семей, и не дарят они своему отцу долгожданных внуков. В степи тлеет война. Алтан Хам посылает из-за стен своих северных крепостей отряд за отрядом. Татары... Его именем именем императора Дзынь разоряют монгольские курени, угоняют скот, убивают мужчин. В такое время мало кто думает о свадьбах. Дэй Сычен крепко надеялся на сына Исугей Богатура. Тимужин понравился ему. И из Барте они сошлись как нельзя лучше. Но Исугей погиб, Семья его пропала, а когда до ушей Дейсы Чена вновь дошли вести о Тимуджине, были те вести чернее ночи. С тех пор, как Таргитай Кирилл Тух надел на своего двоюродного племянника колодку Кангу и под страхом смерти запретил всякому человеку оказывать Тимуджину помощь, никто его не видел». Конечно же, сын Юсугея отправился к своему отцу. Он мертв. И Барте нужно искать другого жениха. Но она и слышать не хочет об этом. Недалее, как вчера, девушка заявила отцу, «У меня есть жених. Он приедет за мной». Вечерами Барте ходит в степь и, стоя на высоком кургане, смотрит на закат. У Дейсичена сердце сжимается всякий раз, когда он видит страдания дочери. Но как объяснить ей, что человеку с конгой на шее не выжить одному? Как втолковать, что Тимуджин умер, и кости его растащили дикие звери? Дейсичен не знал, что сын Юсугея оказался не по зубам демону смерти. дня блуждал Тимуджин, тщетно пытаясь освободиться от своей колодки. На четвертый день, полумертвый от усталости и жажды, он вышел к берегу реки Улза. Кинувшись в воду, мальчик вдоль напился, а потом отдался воле течения, ибо не имел сил выбраться на берег. Река вынесла его к одинокой хижине, в которой жил старик по имени Сарган Шире. Он помог Тимуджину, снял с него колодку и долгих два месяца выхаживал его сына. Встав на ноги, тот первым делом отправился в Приононскую степь, туда, где его пленили Нукеры, Таргитай и Где-то там. Во время бешеной скачки Тимуджин потерял отцовской Молгай – Он не мог объяснить, почему, но чувствовал, что обязательно должен найти шапку Есугея богатура Потратив много дней на поиски, во время которых он питался лишь травой, да однажды сумел подстрелить Тарбагана, Тимуджин нашел останки, разодранные лисицами и степными грызунами шапки. Нашел он и фигурку, которую зашил под подкладку его отец». И когда Тимуджин сжал в ладони серебристого волка, когда ощутил бодрящий холод, исходящий от фигурки, он понял. Отныне вся жизнь его пойдет иначе. Накрепко примотав кожаным ремнем волка к телу напротив сердца, он отправился в верховье Керулена. Проведя еще месяц в скитаниях, юноша разыскал свою семью по-прежнему влачащую жалкое существование в урочище Гурельгу. Мать и братья с радостью встретили его. Они считали Тимуджина давно погибшим. Прошла зима, а весной, возмужавший сын есугея с братьями Бельгутеем и Хасаром, тоже выросшими в крепких юношей, завладел целым табунком из восьми соловых коней и горбатого саврасого мерина. Барджигины попросту увели их у задевавшихся пастухов-найманов. Теперь Тимуджин задумался о женитьбе. Мать и братья не перечили ему. «Барте ждет меня в юрте Дейсычена», — сказал Тимуджин. «Осенью поеду за невестой». Но летом случилась беда. Шайка разбойников Меркитов угнала восьмерку Соловых. Лишь горбатый Саврасы Мерин остался привязанным у юрты Уэлун. Догнать грабителей и отбить табун вызвался Бельгутей. Хасар сказал, что он сильнее, и взялся за повод, собираясь вскочить в седло. Но Тимуджин остановил брата. «Вы оба не сможете. В погоню отправляюсь я». Проведя два дня в пути, Тимуджин утром третьего дня увидел парня, доившего кобылиц на берегу степного озера. Его звали Барчу. Он был сыном Нахубаяна из племени орлаутов. «Не видел ли ты табунок из восьми соловых коней? Его угнали у нас разбойники?» – спросил у Барчу Тимуджин. «Видел? Как не видеть?» – весело ответил тот. Они проскакали мимо меня вчера. «Подожди, друг, я отгоню кобыл в наш курень и помогу тебе. Один ты не справишься». Когда он вернулся, Тимуджин поинтересовался, «Почему ты помогаешь мне?» «Ты сын Ясугея Храброго», — сказал Барчу. 10 дней назад у нас побывал шаман Мунлик. Он изгонял злых духов из больного тела моей матери. Еще шаман пророчествовал». «Первый нукер Тимуджином Барджигина станет великим полководцем, и три на десять племен покорятся ему. Я не хочу всю жизнь доить кобылиц. Я буду твоим первым нукером». Юноши пустились в погоню и вскоре нагнали похитителей. Те остановились на отдых в низине. Лошади Тимуджина паслись рядом с повозками среди других коней». «Ты оставайся здесь, а я отобью своих скакунов», — сказал Барчу, сын есугея. «Ну уж нет», — рассмеялся в ответ молодой Орлаут. «Зачем же я столько времени ехал с тобой?» «Пойдем вместе». Незаметно пробравшись в стан разбойников, друзья отвели от него табун и погнали прочь. Грабители спохватились и бросились в погоню. Их было четверо. «Четверо взрослых мужчин, и они рассчитывали без труда справиться с двумя юношами. Но Тимуджин, натянув поводье, остановил своего коня на холме и достал лук. Прицелившись, он стал спокойно ждать, когда разбойники доскачут до него. Барчу увидел это, подъехал к другу, достал свой лук и тоже растянул его, приготовившись стрелять». Грабители остановились. Фигуры всадников с луками внушили им такой страх, что они развернулись скакунов и поехали прочь. Это была первая боевая победа Тимуджина. Ничего этого Дейсичен не знал — как не знал он и того, что почитаемый им за мертвеца сын Ясугея в то самое время, когда он герацкий наен врачевал свою руку, подъезжал к его курению, громко распевая песни в предвкушении встречи с невестой. Когда Тимуджин подъехал к курению, да и сыченно поднялся страшный переполох. Старый наен первым подбежал к спрыгнувшему с коня юноши и неловко обнял его одной рукой. «Дейси Чен, я приехал за своей невестой», — кланяясь с тестю, сказал Тимуджин. «Пойдем ко мне в юрту, сынок», — улыбаясь, ответил счастливый отец и крикнул столпившимся унгератам. «Позовите порте и готовьте свадебное угощение!» Но девушка, словно почувствовав, сама явилась к жилищу Найона. Когда она и Тимуджин увидели друг друга, оба растерялись. Не отрывая глаз, они вошли в юрту и сели рядом. Да и сечен налил гостя кумыса. Жены выложили на блюдо угощение. Однако сын Ясугей ничего этого не заметил. Он разглядывал свою невесту, а она смотрела на него. Тимуджин сильно изменился — Да и Сичен заметил, как он стал походить на отца, та же стать, те же волосы, властные складки в уголках губ и глаза. В детстве у Тимуджина они были желтые, кошачьи. Теперь в них словно жило вечное синее небо, голубое полуденное в левом и бирюзовое рассветное в правом. Точно такими же глазами смотрел на мир есугей богатур Жених и невеста не расставались до самого вечера. Свадьба шла своим чередом. Песни сменялись плясками, пенился в чашек кумыс. Мясо молодого бычка, заколотого по такому поводу, исходило в котлах ароматным паром. Довольные гости с трудом отваливались на лежанки» и весело улыбались жирными губами. Праздник удался на славу. Да и Сечен пожаловал зятю длиннополую соболию шубу. Ханский подарок, который, однако, не вверг на ее новобыток. Прошлой зимой унгератским охотникам повезло добыть много пушного зверя в отрогах баргузина Шкурок в курении хватило бы не на одну сотню шуб. Только молодые почти ничего не ели и не пили. Они по-прежнему не могли оторвать друг от друга глаз. Да и сечен даже обиделся на Тимуджина и велел принести для него бычий рог сархой. «Что это за свадьба, где жених не напьется допьяно?» Во славу вечного синего неба Тимуджин осушил рог и рухнул на ковер без чувств. «Тимуджин» «Вот это и называется уважать старших!» — довольно засмеялся Дэйси Чен. Он велел унести жениха в отдельную юрту и уложить спать. Когда на небе высыпали звезды, курень затих. «Лишь собаки...» По укромным углам с рычанием грызли кости, да всхрапывали стряножные лошади. Никто не видел, как Барте серою тенью проскользнула к юрте, где спал Тимуджин. Девушка отвела полок, нашарила ногу жениха и крепко сжала его большой палец. «Ах, кто тревожит меня?» — громким спросонья голосом спросил Тимуджин. Тихо. Одними губами ответила Барте «Иди за мной». Они вышли из курения и поднялись на поросший ковылем курган. Легкий ночной ветерок пробегал по шелковой травяной гриве. Бездонное звездное небо висело над головами Тимуджина и Барте. Девушка легла на спину и сказала чуть слышно «Ты муж мой». «Люби меня, как должно мужу, любить жену свою!» Взошедшая луна высеребрила степь. Ночные птицы перекликались в кустах у реки. Тимуджин посмотрел на звезды и, расслабленно улыбаясь, сказал Барте. «Смотри, вон та яркая звездочка Цалмон. Когда у нас родится сын, я дам ему это имя!» Мы будем жить в новой юрте, спокойной, мирной жизнью. У нас будет в досталь овец, коней и верблюдов. Приплод мы станем продавать, и я куплю у торговцев для тебя шелковый халат и жемчужное жерелье. «Что?» — пораженно воскликнула Барте, вскакивая на ноги. Она так разгневалась, что даже не запахнула одежду. «О каких торговцах ты говоришь? Ты?» Сын есугея Богатура. Если у нас родится сын, имя его будет Джучи, что значит «нежданный», потому что только нежданно рождаются дети в тяжелую годину. Я отдалась тебе, нарушив обычай до приезда в юрту твоей матери. Я думала, что ты, храбрый воин, готовый вступить в схватку с врагами нашего народа, а ты мечтаешь об овцах и верблюдах. «Встань, Тимуджин, посмотри вокруг!» Барте легко взбежал на самую вершину кургана. Тимуджин нехотя поплелся за нею. «На юге — татары и алтанхан. На севере — баргуты. С запада нам угрожают меркиты и найманы. Девушка широко обвела рукой ночную темень. Восток населён кровожадными джурженями. Монголы в кольце врагов». Лишь кероиты не желают нашей гибели, но они сами ведут войну с Найманами и не помогут нам. И в такое-то время ты помышляешь о спокойной мирной жизни. Неужели я ошиблась в тебе, Тимуджин?» Потрясенный той страстью, с которой говорила Барте, ее жених молчал. «Ковер судьбы уже соткан, Тимуджин». Смягчившись, произнесла девушка, указывая на серебристую лунную дорожку, легшую на ковыли у самых ее ног. Нужно только отважиться ступить на него. Вот моя рука. Давай же. Я знаю. Если ты не будешь оглядываться назад, то сумеешь стать тем, кем должен. Великим ханом всех монголов — и охранителем нашего народа, а я займу при тебе достойное место старшей жены. Тимуджин, надо всего лишь сделать шаг. Смотри, ковер судьбы уже у меня под ногами. Пока она говорила, разные мысли возникали и гасли в голове Тимуджина точно искры, но последние слова Барте заставили его отринуть сомнение крепко стиснув в руке волка, он вступил в полосу лунного света, взял Барте за руку и облегченно сказал «Теперь мои глаза видят ясно. Теперь сердце мое бьется ровно. Завтра я отвезу тебя к моей матери, а потом отправлюсь к побратиму отца, к героитскому ванхану Тарилу. Начинать надо с малого. Я подарю ему Соболию шубу, и Анда Исугея не откажет в просьбе о помощи его сыну. Он даст мне Нукеров. Я убью Таргитай Кирилл Туха и верну наш Улуз. За дверью слышатся шаги. В замке скрижищет ключ. Ну слава богу, хоть какое-то разнообразие. Сейчас посмотрим, кого там принесло по мою душу. На пороге стоит замполит Сухов с табуреткой в руках. Ну что, аристонская твоя физиономия? Сидишь за решеткой в темнице сырой. Весело задает он риторический, в общем-то, вопрос. «Отвечаю, стараясь подладиться под его тон. «Нету здесь решеток, товарищ капитан». «Конечно». «Потому что это не тюрьма, Артем». Посерьезнее соглашается он, заходит, прикрывает дверь, ставит табуретку посреди камеры, садится, расстегивает китель. «Все спят» караулы проверены. Дежурный по штабу слушает голос Америки и думает, что никто этого не знает, усмехаясь, говорит Сухов. А мне вот не спится. Знаешь, почему? Почему? Потому что мой солдат ударил своего командира вышестоящее начальство. Что это значит? Что? Это значит, что я плохо работаю. Это моя вина и мое упущение. Упустил я тебя, Артем Новиков. Я хмыкаю. Пьяный он, что ли? Нафига мне эти откровения? Нафига мне лекция о моем моральном облике и поведении? Сделанного все одно не исправить. А посыпание головы пеплумом, как любит выражаться Витек Галимов, не поможет ни мне, ни замполиту. Или он певел? «Перед собой оправдывается. Я ни перед кем не собираюсь оправдываться, словно подслушав мои мысли, говорит Сухов. Просто обидно. Чисто по-человечески обидно. Я же вижу, знаю, ты нормальный парень. Я, в отличие от Пепеляева, твое личное дело читал внимательно, и именно я постарался сделать так, чтобы больше никто им не заинтересовался». «Ты знаешь, что у тебя там стоит пометка о неблагонадежности?» «Догадываюсь. А ты знаешь, что с такой пометкой в десантные войска элиту наших вооруженных сил ты попасть не мог?» «Стройбат по тебе плакал, Новиков. Я понимаю, догадываюсь, тут не обошлось без твоих спортивных наставников. Ведь так?», так. Я отвечаю односложно и все пытаюсь понять, к чему весь этот разговор. А теперь представь, что кто-то из особого отдела, да даже просто из наших дуболомов, захочет отличиться, раскрыть, так сказать, заговор о внедрении агента в ряды доблестных советских десантников. Смекаешь, какой клубок может размотаться? Ну, рельсы гнули. Что ты мычишь, как недоинная корова. Тебе, дураку, молчать надо было в тряпочку, сопеть в две дырки и ждать, когда в часть поедешь. А уж там, поверь, твоя справочка сработал бы, и спортивные достижения оценили бы на все 100 Поторопился ты, понимаешь? Это раз. К Випеляеву пошел зря. Это два. Ну уж... То, что ты выкинул в казарме, вообще ни в какие ворота. Это три. Три новиков. Три фатальные ошибки. Так нельзя. Ну ты же умный парень. В университете учился. Мне надоело, и я довольно бесцеремонно перебиваю замполита. Да ладно, исправить-то ничего все равно нельзя». «Нельзя, говоришь?» Хитрованский выгибает бровь сухов и, чуть понизив голос, доверительно спрашивает. «Ты что-нибудь про Афганистан знаешь?» Я пожимаю плечами. «Ну, «Знаю. То же, что и все. Южная страна, горы там, пустыни, наверное. Недавно туда введен ограниченный контингент наших войск». «Это твой шанс, Новиков». Непонятно, говорит замполит, и выжидающе смотрит на меня. Какой шанс? Грачев имел долгий разговор с Пепеляевым. открою тебе страшную тайну. Отец капитан, старый заслуженный генерал с большущими звездами. Как ты догадываешься, особой любви к Пепеляеву никто не питает. Тем паче, что дупом редкостный. Грачев убедил его, что огласка этого ЧП может сильно расстроить папу, и Пепеляев согласился замять дело. Плохо, конечно, что имеются свидетели, но с ними уже работают. Кто? Не перебивай, какая тебе разница? Идем дальше. Сейчас ты вместе со мной шагаешь в канцелярию, берешь лист бумаги и пишешь большое покаянное не, не письмо, а заявление. «Рапорт. Покаянный рапорт на имя майора Грачева». Текст такой. я такой то такой такое-то совершил в жизни несколько ошибок. Оступился тары-бары. И вот сейчас, когда наша героическая советская армия с честью выполняет свой интернациональный долг в далеком Афганистане, я понимаю, что не могу оставаться в стране и прошу тыры-пыры отправить меня» на передовые позиции борьбы с международным империализмом. Клянусь искупить свои прошлые проступки и стать достойным гражданином Союза Советских Социалистических Республик. а случае с Пепеляевым ни полслова. Ты все понял? Так точно. Понял, товарищ капитан. Я действительно все понял. Дело замнуто. «Неудобного солдата, то есть меня, уберут с глаз долой, аж за границу. Губы и дисбата не будет. Будет другая страна, загадочный Афганистан, где народ недавно сверх капиталистов и пытается построить нормальную человеческую жизнь». «Американцы этому всячески противятся, засылают наемников, готовят в лагерях на территории соседнего Пакистана банды террористов. Конь снова уводит меня все дальше от дома. Афганистан. Настоящее дело. И я повторяю, глядя Сухову прямо в глаза. «Я все очень хорошо понял, товарищ капитан».